Глава 91. Я замерла с роном, заглядывая в открытую дверь. Эйден стоял позади, не давая подсказок, как реагировать, чтобы помочь ему пережить это касание прошлого. Так мы и стояли молча на пороге его старого дома. Уютно, вроде, оглянулась я. Эйден задумчиво смотрел из-за моей спины. Не хочу туда возвращаться тихо произнес и перевел на меня взгляд. «Ну, может, и не нужно?» «Вот теперь это понял. Не хочу ничего вспоминать». «Боишься?» — вздернула я бровь. Рон особенно сочно причмокнул пимиканом, не давая шанса тишине. «А вдруг я был вообще полной сволочью?» эйдан улыбнулся, опустив взгляд на сына. «Значит, тебе определенно выдали второй шанс, который ты использовал на все сто». «Ты правда так думаешь?» — усмехнулся в своей манере, возвращая на меня внимательный взгляд. «Немного страшно, конечно», — улыбнулась. «Но я не думаю, что ты прежний сильно отличался от тебя настоящего». Я снова глянула внутрь. «Разве что тебе было одиноко». Он вздохнул. Хотелось бы надеяться. «Ты можешь оставить этот домик на всякий случай», — пожалуй я плечами, чтобы было где подумать и побыть одному. «О чем мне тут думать?» – оскалился он. «Нет, Ари, думать будем вместе, а то без меня ты надумаешь что-нибудь снова, а этот домик надо спалить к чертям». «Жалко!» – замерла, когда его руки оплели талию, и он прижал меня к себе. «Жалко, когда твоя женщина тебя боится». «Я тебя не боюсь!» – осторожно взглянула на него. «Правда? А замираешь все время одинаково, не дотрога «Кто бы говорил?» — закатила глаза. «Давай, обними меня, я никому не скажу». Улыбался он соблазнительно, склоняясь к моему лицу. «Почему ты предлагаешь мне тебя оставить ради того, чтобы побыть одному? Может, ты хочешь побыть одна?» «Нет», — мотнула головой, — «Рон же, а ты?» «Ты чего хочешь?» «Эйден, я не хочу быть одна. Мне просто немного страшно» что с тобой все так быстро, сильно и без компромиссов. Я боюсь, что все это кончится. Трусишь. Именно. Прости, но быстрее не получится. Надо быть лапочкой, Ари. И он потерся носом о мой висок, а я зажмурилась от удовольствия, закусывая губы. Прошла неделя, как мы вернулись из Смиртона, и вроде бы все закончилось, но Эйден все равно иногда получал звонки, после которых его настроение портилось, И он потом подолгу возился с Роном, возвращая себе равновесие. Я все ждала, что он расскажет, но он молчал. Может, надо все же мне рассказать, что там с судом, отважилась я. Нечего рассказывать, но сжал он меня при этом сильнее. Эй! Послышался смешок. Эй! Ты «Ты врешь!» Договаривались же. Он выпустил меня из рук и увлек к ступенькам. Давай мне его, уселся на крыльце и протянул руки к ребенку. «Я думала, расскажешь страшную вещь». Президент Смиртона уволил Лоуренса, того, который мне угрожал, и отдал под суд. А еще он не знал о той базе. Теперь в Департаменте обороны происходит тотальная зачистка. «Ничего себе новости!» Я передала ему сына. И они хотят, чтобы я участвовал в раскрытии этого дела, но я еще не решил. Мы замолчали, и тишина, и умиротворение снова вытеснили тревогу от предстоящего. «Хорошо тут», — подперл я щеку рукой, осматриваясь вокруг крыльца. Лес уже прибирал к рукам домик, затянул ступеньки травой, покрыл мхом щели между досками. «Может, Эйден и прав. Не стоит у него отбирать добычу». «Мне тоже есть что рассказать про базу». «Нет», — отрезал он, — не хочу тебя впутывать. Я вообще не хочу все это вспоминать. Я вопросительно вздернула бровь. Правда? Да. И он прижал к себе Рона, с улыбкой вглядываясь в лицо малыша. Когда начнешь готовиться к поступлению? На следующий год. Повисло удивленное молчание. Не успеешь на этот? Скосил на меня взгляд. Хочу побыть с Роном. Он удивленно вздернул бровь, кривя уголки губ. доволен. Вика сказала, он все же слишком рано обернулся. Сделала вид, что ничего особенного не происходит. Если еще я исчезну на учебу, точно будем ловить его по всему лесу раз в день. Да и мне не надо его бросать ради работы, благодаря тебе. Я хочу, наконец, насладиться этой возможностью быть с ним и не думать, что надо его снова оставлять. Это важнее сейчас. Эйдан улыбнулся и притянул меня к себе за шею. Спасибо. Коснулся моего лба своим и, будто не выдержав, скользнул по губам своими, сначала легко, потом с голодом. Рон исполнил одобрительную трель, и нам пришлось оторваться друг от друга. Эйдан улыбнулся шире. «А давай пробежимся». Не мне он это предложил, сыну. Я не успела осознать, как он передал мне ребенка, а сам стянул футболку. Эйдан хрипло выдохнула я, — «может, не стоит?» «Не сомневайся во мне, пожалуйста», — глянул на меня, расстегивая ремень джинсов. «Я не в тебе сомневаюсь», — поднялась я, беспомощно глядя, как он раздевается. «В себе тем более не стоит», — и он забрал у меня Рона и принялся его раздевать. «Ну, что скажешь?» Я опустилась обратно на ступеньку, тихо паникуя, а Эйден вышел на поляну перед домом и положил Рона на траву, потом обернулся ко мне. Самые яркие фразы были о том, что не сможешь его растить без меня. «Напомни мне, и я точно вернусь», — усмехнулся в своей манере. Я только глаза закатила, но тут же прикрыла рот ладонью, когда он отвернулся, и молниеносно покрылся шерстью, увеличиваясь на глазах. «Не помешало бы спросить, готова ли я это видеть?» — скачила на ноги, но было поздно. Огромный темный медведь уже тряхнул головой и выжидающе уставился на Рона. Тот не увидел ничего необычного в нависавшем над ним звере, наоборот. Пришел в восторг, громко взвизгнув, и тут же повторил все за папой. «Только не уходи, пожалуйста!» – спохватилась я. Бегать за ними по лесу снова мне не улыбалось но никто никуда не ушел. Папа-медведь уселся в траву, а медвежонок вскарабкался ему на пузо, весело рыча. А я задержала дыхание, стараясь не спугнуть не выдать себя, не вмешаться в эту недоступную мне идиллию, пока две пары глаз не уставились на меня. «Что?» – с дрожью выдохнула я. Ответом мне стал протяжный требовательный рык. Рон при этом направился ко мне и вцепился лапами в ноги, осторожно покусывая щиколотки. Меня подталкивали к взаимодействию. «Если медвежонок для меня не отличается от ребенка», то к большому волосатому Эйдену я еще не привыкла. Но деликатничать тут никто не собирался. Эйден направился ко мне. «Поставь себя на мое место», — увещевала я ежесь. «Ты же просто машина для убийства». Эйдан фыркнул и укоризненно рыкнул. «А ты меня понимаешь?» Я осторожно положила ладонь ему на голову. «Кивнешь?» «Нет». Я только вздохнула и принялась снимать стресс первым подручным способом – гладить медведя. Под лицу это пришлось по вкусу, и вскоре он разлегся у моих ног, подставляя пузо. Мы это потом обсудим. Старалась я не расстроить хищника, наглаживая его. Мало ли, может, Эйден не руководит им вовсе. С тебя завтрак, понял? Медведь поднял голову и удивленно повернул на бок. Да-да, завтрак, понял? Калорийный, за стресс. Он вдруг так знакомо фыркнул, усмехнулся, что у меня закрались серьезные сомнения в том, что он меня не понимает и вообще не в себе. «Ты как?» «Может, вернешься уже?» Я облизала пересохшие губы. Рон все это время терся об меня, покусывал то мою свободную руку, то папу за все, что умещалось в маленькой пасти. А я, наконец, расслабилась и улыбнулась. «У меня необычная семья» которая дала неожиданно столько тепла, что и не усвоит так сразу. И пусть они непривычные, дикие, пушистые временами, они лучшие, что со мной было. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,